«Все очень просто», — стараясь придать голосу искренность, — объяснил Олег. «Тебе нужно взять их за руки, сразу обоих, и все. После этого возвращайся на свое место и береги себя. А мы с учителем попытаемся вытурить их как можно быстрее и вежливее». «Но главное — это побыстрее», — согласно кивнул Ворон. «Раз все готовы...» — Я выйду, сотру с двери защитную руну, иначе они не смогут даже войти. Старик вышел на лестницу. Олег поднял с пола тубус, открыл его, повернулся к реставратору. — Ты стой возле плиты, положи руку на рукоять сабли, пусть видят и беспокоятся. — Это сабля? Парень, не удержавшись, извлек на свет крутой, изогнутый сверкающий клинок. — Аккуратнее. Она кровушки не раз попила, а потому характер недобрый. Чуть отступив, скинул в ладони ведун. — Сунь ее обратно в чехол. Встречать людей, обнаженной сталью, плохой тон. Хватит того, что она есть. Гости увидят твою готовность применить оружие и будут вынуждены брать тебя в расчет. — Ты-то даже не пистолет. — Да. Согласился Середин, поэтому у нее никогда не кончаются патроны. Костя позвонил, вернулся в квартиру ворон и занял место около окна. Идут. Урсула, просто пожми им руки и все, торопливо напомнил Середин, крутанулся, последний раз оценивая обстановку, и шагнул за дверь. На лестничной площадке. Как раз открывалась дверь лифта. Через мгновение из нее шагнул Аркаим в безупречной светло-серой кашемировой паре. Белая рубашка, темно-серый галстук с заколкой. Крест на руке обжег пульсирующей болью, предупреждая о скрытой в госте магической силе. — Рад видеть тебя, правитель Каима! — улыбнулся Олег. — Еще бы, смертный! — пригладил волосы колдун. — Ты вот-вот станешь миллиардером. Даже я обрадовался бы такому известию. Куда мне идти? В одно мгновение кто-то вызвал лифт. Пожалуй, я догадываюсь, кто. — Братик! — протянул Аркаим. — Я видел, как он шел немного позади. Вечно опаздывает. Через минуту будет здесь. У тебя остался последний шанс, чужеземец. Отдашь невольницу мне без торгов, получишь награду, огромную, безмерную награду, думай, смертный. Минута коротка. Далеко внизу зашуршали двери, натужно завыл мотор наверху. Уже полминуты. Нет, уже четверть, молчишь? Лифт остановился. «Ну, дело твое!» Двери поползли в стороны, и на площадку вступил Раджав. В джинсах, футболке и темных очках. Плечи прикрывал ослепительно-желтый шелковый шарф. «Вот, все и в сборе. Прошу!» Указал на дверь квартиры ведун, и первый же в нее вошел. Сразу пересек комнату, встал рядом с девушкой. Еще раз шепнул. Взять обоих за руки. — Кто эти люди, иноземец? — возмутился Раджав. Мы договаривались встретиться наедине. — Моя охрана, — повернулся к гостям Олег. — Мне у вас отнимать нечего. Вы пришли всего лишь назвать сумму, которую отдадите сами. У меня же есть то, что вам очень хочется получить. посему я должен быть настороже и подстраховался. Не совершайте глупостей, и никто не пострадает. — Докажи, чужеземец, докажи, что она настоящая, а не морок и не подделка! — указал пальцем на Урсулу Аркаим. — Просто дотронься! — одними губами произнес Олег и коснулся плеча невольницы. отправляя в путь из долгих девяти шагов кирилл весь напрягся сжимающий рукоять пальцы побелели от натуги ворон медленно пригладил свои смоленные волосы девушка опустив глаза пересекла комнату подойдя к братьям законный правитель каима вскинул руку коснулся пальцем в ее щеки и тут же отступил улыбнувшись брату — Это она! Раджав поймал Урсулу за запястье, привлек к себе, и тут Аркаим резко опустил руку, словно высвобождая кистень, и сделал быстрый полуоборот, разбрызгивая по полу струйку жидкости. — Что ты делаешь? — кинулся вперед Олег и врезался в прочную невидимую стену. Отлетел назад, снова кинулся к братьям и снова отлетел. Отпусти ее. Раджав покачал головой и правой рукой прижал девушку к стене, наполовину закрывая ее своим телом. Тебе не повезло, иноземец. Ты оказался слишком глуп. Вас на стенах отличные заклинания, чужеземец, весело пояснил Аркаим. Они не пропускают сюда никаких магических существ и мешают даже заглянуть внутрь. Вот это, — указал он пальцем на пол, — то же самое, но сделанное мной из обычной воды, птичьей, коровьей и крысиного хвоста. Правда, через эту стену вы можете смотреть, но мы не против. Правда, Раджав? «Ты слишком жаден, смертный!» — кивнул Каимовский узурпатор. «Мы встретились с Аркаимом и решили, что глупо разоряться ради столь жалкого существа. Мы все же братья и сможем решить наш спор сами, не позволяя наживаться чужакам». Олег попытался наскочить на эту стену снова и опять безуспешно. Ворон подступил не спеша, нажал ладонью с тем же успехом. — В конце концов, врата смерти можно открыть вдвоем, — добавил правитель Каима. — Не откройте, — зло бросил Середин. — Раньше глотки друг друга перегрызете. — Значит, откроет один, — невозмутимо ответил Аркаим. — — Идем на крышу. Вертолет вот-вот появится. У этих жалких глупцов вся охрана внизу. Не помешают. Раджав вдоль стенки двинулся к двери, толкая туда же Урсулу. —— внезапно сорвался с места Кирилл, скинул саблю и бросился на Аркаима. В первый миг тот не дрогнул. Но когда парень миновал запретную для колдунов черту, на его лице появился испуг, и он шарахнулся назад, с силой врезавшись спиной в девушку и своего брата. Кирилл нанести удара не смог. Занесенная над головой сабля уперлась кончиком в потолок. Спохватившийся Аркаим быстро выбросил вперед руку, прямым ударом в челюсть опрокинув реставратора на спину. Но что-то уже изменилось. В тот миг, когда два мага и Урсула стиснулись вместе у стены, что-то произошло. В первый миг ведун даже не уловил что. Но когда Аркаим потянулся к флажку замка, спохватился. Крест больше не обжигал его руку. Он стал чуть тепленьким, словно в комнате не оставалось никого, кроме него и старого ворона. Их ловушка все-таки сработала. — Ты неправильно пользуешься саблей, — сказал он Кириллу, подбирая с пола клинок. Ею не бьют, как топором, ею режут. Вот так! Он сделал выпад и тремя быстрыми движениями нарисовал Аркаиму на спине знак Зорра. Куски пиджака и рубашка свесились вниз. Правитель Каима дернулся вперед и развернулся. Обнаружив Олега, на расстоянии вытянутой руки он открыл было рот, но так ничего и не произнес, только глаза выпучил. «Я тебе уши отрежу», — ласково предупредил его середин, а клинок перепрыгнул к горлу Раджафа и чуть вдавился в кожу, вынудив того отступить.